Хотя в эту эпоху, о которой мы пишем, на троне был великий Георг, и дамы носили рукава буфами, а в прическах — огромные гребни наподобие черепаховых лопат, вместо простеньких рукавов и изящных веночков, какие сейчас в моде, однако нравы высшего света, сколько я понимаю, не отличались существенно от нынешних, и развлечения его были примерно те же, что и теперь. Нам, сторонним наблюдателям, глазеющим через плечи полицейских на ослепительных красавиц, когда те едут ко двору или на бал, они кажутся какими-то неземными созданиями, наслаждающимися небывалым счастьем для нас недостижимым. В утешение этим завистникам мы рассказываем о борьбе и триумфах нашей дорогой Бекки, а также о разочарованиях, которых ей выпало на долю не меньше, чем другим достойным особам. В то время мы только что позаимствовали из Франции веселые развлечение, разыгрывание шарант. Оно вошло в моду у нас в Англии, так как давало возможность многим нашим дамам, наделенным красотой, выставлять в выгодном свете свои прелести, а немногим наделенным умом обнаруживать свое остроумие. Бекки, вероятно считавшая, что она обладает обоими названными качествами, Уговорила лорда Стайна устроить в Гонтхаусе вечер, в программу которого входило несколько таких маленьких драматических представлений. Мы будем иметь удовольствие ввести читателя на это блестящее рауньон, причем отметим с грустью, что оно будет одним из самых последних великосветских сборищ, какие нам удастся ему показать. Часть великолепной залы, картинной галереи Гонтхауса была приспособлена под театр. Ею пользовались для театральных представлений еще в царствовании Георга Третьего, и до сих пор сохранился портрет маркиза Гонта с напудренными волосами и розовой лентой на римский манер, как тогда говорили. В роли Катона в одноименной трагедии мистера Одессона разыграны в присутствии их королевских высочеств принца Уэльского, епископа Оснобрюкского и принца Уильяма Генри в бытность их всех детьми примерно того же возраста, что и сам актер. Кое-какую старую бутафорию извлеклись с чердаков, где она валялась еще с того времени, и освежили для предстоящих торжеств. Распорядителем праздника был молодой бедуин сенс в ту пору блестящий Дэнди и путешественник по Востоку. В те дни путешественников по Востоку уважали, и отважный бедуин, выпустивший в четвертую долю листа описание своих странствий и проведший несколько месяцев в палатке в пустыне, был особый немаловажный. В книге было помещено несколько портретов Сентса в различных восточных костюмах, а появлялся он везде с черным слугой самой отталкивающей наружности, совсем как какой-нибудь Бриан де Буа -Гильбер. Бедуин, его костюмы и черный слуга были восторженно встречены в Гондхаусе как весьма ценное приобретение.